Мокрест поспешно выбирался из золотого костюма. Костюм был отличной рекламой, никаких сомнений. Когда Мокрест надевал его, у него стиль аж из ушей лез. Но появиться в чём-то таком, в золотом барабане, означало незамедлительно получить по башке стулом. И вот что тогда полезет у него из ушей, не хотелось даже и думать. Он же вернул крылатую шляпу на кровать и наперил на себя второй костюм, изготовленный голимами по его заказу. Потемнее, он просил. Ну что же, надо отдать должное портнежному искусству голимов. Костюм был таким чёрным, что нацепи звёзды и на него ночь нотнут на тикаться совы. Ему не хватало времени, но Ангела красота добросердь была не той персоной, которую следовало заставлять ждать. Отлично выглядите, сэр, сказал грош. Спасибо. Спасибо, пробормотал Мокрист, срыжаясь с галстуком. Остаётесь за главного, мистер Грош. И сегодня вечером всё должно быть тихо. И запомните, первое, что надо сделать завтра собрать всю почту в Псевдополис. 10 пенсов за доставку. О'кей? "Как, скажите, сэр? Можно я теперь надену шляпу?" умоляюще попросил он. "Что? Что?" переспросил Мокрист, разглядывая себя в зеркале. "Слушай, тебе не кажется, что у меня в зубах застрял шпинат?" А вы ели его сегодня, сер? интересовался мистер Помпа. Я не ел шпинатов с тех пор, как научился плеваться, ответил мокрыйст. Но люди всегда беспокоятся об этом в такой момент, верно? Начинает казаться, что он просто вдруг возьмётся там откуда-то, типа сам вырастет, как мох. А о чём вы спрашивали, Толивер? Можно я надену шляпу, сер? терпеливо повторил грош. Я ведь ваш представитель, пока вас нет. Ну, а почтамт закрыт, Грош. Да, но это просто мне нравится шляпа. Не надолго, сэр, просто не надолго, если вы не против. Грош помеллся. Ой, «Ну, я хочу сказать, я же буду тут за всё отвечать. Мокрист вздохнул. Да, конечно, мистер Грош. Можете надеть шляпу. Мистер Помпа? Да, сэр. Мистер Грош мой заместитель на этот вечер. Пожалуйста, не ходите за мной. не буду. Сегодня начинается выходной у всех нас. Мы вернёмся завтра к закату солнца, ципчил Голем. "А, да. Один день в неделю", мис Добросерд говорил. Это как будто отличало Големов от молотков. "Знаете, в следующий раз предупреждайте заранее. Нам и так рук не хватает. Вам же говорили, мистер Гупфик, Да-да, это правило такое. Просто завтра ни о чём не волнуйтесь, сэр, сказал Грош. Я сегодня нанял отличных ребят, дети и внуки почтальонов. Нет проблем, сэр, они завтра займутся доставкой. Ага, отлично. Ну, тогда всё в порядке. Мокрист снова поправил галстук. Чёрный галстук на чёрной рубашке под чёрным пиджаком было не просто найти. Всё в порядке, мистер Помпа. Всё ещё никаких следов шпината? И отправляюсь на встречу с леди. Да, мистер Гупфик, мисс Добросерд. Спокойно ответил голем. Откуда вы знаете? удивился Мокрист. Вы сами кричали об этом в присутствии примерно сотни свидетелей. Мистер Гупфик, заметил мистер Помпа. Мы? Я имею в виду всех големов. Мистер Гупвик. Мы желаем мисс Добросерд счастья. У неё была трудная жизнь. Ей нужен кто-нибудь с Зажигалку для сигарет быстро предложил мокрест. Остановитесь на этом, мистер Помпа, пожалуйста. Купидоны они, ну, просто пухлые дети в пелёнках, ясно вам? А вовсе не огромные люди из глины. Он кморат говорит, она напоминает ему богиню вулканов Лелу, у которой дым из ушей идёт. потому что бог дождей пролился дождём на её лаву, продолжил Голем. Ага, женщины всё время жалуются на такие вещи, сказал Мокрист. Я нормально выгляжу, мистер Грош. О, сэр, сказал Грош. Я не думаю, что мистер фон Губвик хоть раз волновался, отправляясь на свидание с юной леди, да? А ведь, если подумать, размышлял Мокрист, торопясь по людным улицам. Он никогда не ходил раньше на свидания с юными леди. Ни разу за все эти годы. О, Альберт и все прочие его личности встречались с сотнями женщин и развлекались на полную катушку, включая вывих челюсти, что можно считать развлечением только в самом общем виде. Но Мокрист никогда. Он всегда прятался за фальшивыми усами, очками и просто за фальшивой личиной. Он снова почувствовал себя обнажённым и пожалел, что снял золотой костюм. Добравшись до Золотого барана, он понял, почему. Люди постоянно говорили ему, что в наши дни Ангкор-Порк стал гораздо более цивилизованным городом. Это означало, что стражи и гильдии немного навели порядок. По крайней мере, вероятность подвергнуться нападению, мирно направляясь по своим законным делам, стала действительно вероятностью, а не стопроцентной уверенностью, как раньше. И улицы стали гораздо чище. Теперь иногда действительно можно было разглядеть мостовую под мусором. Но залатанный баран ничуть не изменился. Уж на это можно было положиться. Если пока вы проходили мимо, никто не вылетал из дверей на улицу спиной вперёд, значит, с миром что-то не так. И сейчас драка была в разгаре. Более или менее. Но всё-таки со временем кое-что изменилось и здесь. В наши дни нельзя уже просто вскочить и огреть кого-нибудь топором. Люди ожидали, что драка в кабаке будет происходить по неким правилам. Войдя внутрь, Мокрист миновал большую группу людей со сломанными носами и оторванными ушами, которые оживлённо что-то обсуждали. Слушай, Боб, ты такое, что не понимаешь, а? Тут дело в стиле, понял? Правильная драка сама по себе не происходит. Нельзя просто наваливаться всей толпой. Сейчас так не делается. Ну а теперь, устрица Дейв, надень шлем, Дейв. Ты будешь противником перед нами. А Базальт, которому, как мы знаем, шлем вовсе не нужен, будет противником позади тебя. О'кей. В кулачки идти уже поздно, соус, скажем, уже исполнил удар скамейкой. Тут будет небольшая понажовщина. Мы исполним удар под свешником, бла-бла-бла, а затем второй стул. Это ты, Боб. Ты устремляешься между их номером 5 и бутыльчиком, взмахиваешь стулом над головой вот так. Извини, острый. А затем со всего размаху лупишь по номеру 5. Бах, трах, и наши законные 6 очков у нас в кармане. Если они поставят пятым номером гнома, твой стул даже не замедлит его атаку. «Ну, ты не волнуйся, зажми остатки стула в руках, выжди, пока он бросится на тебя, и бей его по ушам. Они этого терпеть не могут». Крепкорок себе объяснит, почему. «Еще три очка. После этого, вероятно, начнется фристайл, но я хочу, чтобы все, включая грязного Мика и Хруста, попытались исполнить двойной Эндрю, когда снова начнется драка на кулаках. Помните? Вы как будто случайно налетаете спиной друг на друга, и вы не можете, поворачиваете, чтобы врезать друг к другу хорошенько. Далее следует юмористический театральный эффект узнавания. Затем соединяете левые руки и делаете полный разворот, чтобы позаботиться о противнике вашего боевого товарища, рукой или ногой на ваш выбор. Если проделаете все верно, еще 50 очков наши. О, и не забывайте, что у вас есть собственный Игорь. Так что если вам оторвут руку, просто подберите ее с пола другой рукой и врежьте ублюдку по башке как дубинкой. Заработайте смех и 20 очков. И, кстати, не забудьте, что я вам говорил насчёт татуировки с вашим именем на всех частях тела Лоды, Игорь стараются как могут, но вы окажетесь на своих двоих гораздо быстрее, и что немаловажно, на своих двоих, если упростите им работу. О'кей. Ну а теперь все по местам. Начинаем снова. Мокрый с бочком прикрался мимо дружинов и оглядел большую комнату. Важно было не замедлять движение. Это привлекает ненужное внимание. Он заметил над головами прозрачное облачко синеватого дыма и проложил себе путь в том направлении. Мисс Добросердце сидела за очень маленьким столиком, и перед ней стоял очень маленький стаканчик с выпивкой. Видимо, она была здесь недолго. Единственный стул рядом с ней был ещё не занят. "И часто вы сюда приходите?" спросил Мокрист, поспешно занимая свободное место. Мисс Добросердце удивлённо приподняла брови. "Да, а почему бы и нет?" Ну, я мне показалось, что тут не очень безопасное место для одинокой женщины. Да ладно вам. Вокруг столько сильных мужчин, готовых защитить меня. Кстати, почему бы вам не сходить за выпивкой? Мокрыйст пробился к бару, бросив на пол пригрызню мелочи. Обычно это немного уменьшало давку. Когда он вернулся к столику, его место было занято пока дружелюбным пьяницей. Мокрыйст сразу распознал этот тип. Ключевым словом тут было пока. Мисс Добросерд откинулась назад на стуле, чтобы избежать знаков его внимания и, что более вероятно, запаха изорта. Мокрист расслышал обычные в таких случаях щедрые излияния. Что? Э, что я говорю? Э, что я говорю? Да э, поцелуй меня, а? Э, что я говорю? О боги, похоже, мне надо предпринять что-нибудь, подумал Мокрист. Он здоровенный, и у него есть меч как тесак мясника. И в тот момент, когда я скажу хоть что-нибудь, Он незамедлительно перейдет в четвертую стадию, опасный, размахивающий мечом сумасшедший. А они могут проявлять удивительную точность ударов, пока не рухнут под стол. Он поставил свою выпивку. Мисс Добросерт коротко взглянула на него и покачала головой. Под столом что-то резко переместилось, раздался тихий смачный звук, и пьяница, внезапно побледнев, наклонился вперед. Вероятно, только он и Мокрест слышали, как мисс Добросерт промурлыкала. Сейчас в твою ногу воткнулся 4-дюймовый каблук туфли прекрасные лукреция от Митцы. Самые опасные обуви в мире. Если подумать о давлении в фунтах на квадратный дюйм, это всё равно что попасть под слона с очень маленьким размером ноги. Далее, я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, может ли она проткнуть мне ногу насквозь до самого пола? И знаешь что? Я сама точно не знаю. Конечно, подошва твоего ботинка может создать некоторые проблемы. Ну, кроме этого, больше ничто. Но это не самое страшное. Самое страшное состоит в том факте, что в детстве меня практически под угрозой оружия заставляли брать уроки балета. А это значит, что я легаюсь как оmul. Ты сидишь прямо передо мной, и у меня есть ещё одна туфля. О, хорошо. Я вижу, до тебя дошло. Теперь я уберу каблук. Из-под стола раздалось тихое чпок. Пьяница очень осторожно встал, повернулся и, не оглядываясь, не твердой походкой побрел прочь. «Можно мне вас побеспокоить?» — спросил Мокрест. Мисс Добросерт кивнула, и он сел, скрестив ноги под столом. Это было всего лишь пьяница. «Ага, мужчины всегда так говорят», — заметила мисс Добросерт. «А теперь вы скажите мне, что если бы я сама не справилась, вам не пришлось бы собирать свои зубы в шляпу, которую вы, кстати, не надели, как я заметила. В ней, наверное, скрыта ваша тайная сущность. Извините, мне что-то не так сказало? Вы подавились своей выпивкой. Мокрец стёр пиво с лацкана. "Нет, это я", сказал он, весь как есть, не приукрашенный. "Вы меня почти не знаете, но тем не менее пригласили на ужин", заявила мисс Добросерд. "Почему?" "Потому что ты назвала меня жуликом", подумал Мокрец. "Ты видишь меня насквозь, потому что ты не пригвоздила мою голову к двери из арбалета, потому что ты не болтаешь о пустяках". Потому что я хочу узнать тебя получше, даже если это всё равно что целовать пепелницу. Потому что я хочу узнать, можешь ли ты вложить в остаток своей жизни страсть, которую ты вкладываешь в курение сигарет. Потому что вопреки мис Макаляре, я хочу завести шуры-муры с тобой. Мисс Ангела, красота добросердь. Ну, совершенно точно шуры, или, возможно, муры, когда мы узнаем друг друга получше. Я хочу узнать твою душу так же хорошо, как ты понимаешь мою. Он сказал: потому что я почти не знаю вас. Ну, если на то пошло, я вас тоже почти не знаю, заметила мисс Добросердце. На это я и делаю ставку, парировал Мокрист. Это вызвало улыбку. Ловкий ответ, гладкий. Но ну и где мы на самом деле ужинаем сегодня? В Лефвахеро, разумеется. Она выглядела действительно удивлённой. Вы сумели заказать столик? О, да. Значит, у вас там родственник работает? Или вы шантажировали мистер Дотели? Нет. Но на сегодняшний вечер у нас там зарезервирован столик, ответил Мокрест. Значит, это какой-то трюк, решила мисс Добросерд. Я впечатлена. Но мне лучше предупредить вас. Насладитесь ужином сполна. Он может оказаться последним. Что? Великий путь убивает людей, мистер Губвик, разными способами. А вы наверняка уже действуете на нервы взятки рупозолоту. Ах, да ладно вам. Я не более чем муха на их пикнике. А что люди делают с мухами, как вы думаете? Возразила мисс Добросердце. У компании проблемы, мистер Губвик. Её используют как машину для производства денег. Они решили, что ремонт обойдётся дешевле регулярного технического обслуживания. Они урезали расходы с мясом. С мясом. И эти люди не любят шутить. Вы полагаете, Вяткер позолот задумается хоть на секунду, прежде чем прихлопнуть вас? Но я был очень начал мокрость. Вы думаете, что сможете играть в игры с ними, звонить в двери, убегать, позолот нацелился на место патриции, все так говорят. И вдруг появляется идиот в большой золотой шляпе, который напоминает всем, что в семафорной компании царит ковардак, издевается над ней, возрождает почтамт. Погодите, погодите. Умудрился вставить слово мокрость. Здесь же большой город, а не деревня с котоводов на равнинах. «Здесь же не убивают конкурентов вот так запросто, верно?» «Ванг Морпорке? Вы и правда так думаете?» «О, он вас не убьет. Он даже не станет беспокоиться о формальностях, обратившись в гильдию убийц. Вы просто умрете, как мой брат. И стоять за этим будет позолот». «Ваш брат?» — переспросил Мокрест. В дальнем конце большой пивной с хорошо исполненного «Ты чего это на меня уставился?» принесшего зачинщику два очка и выбитый зуб, Началась традиционная вечерняя драка. «Мой брат и его друзья, работавшие в пути, прежде чем он был захвачен, по-пиратски захвачен мистер Губвик, собирались основать новую семафорную компанию», сказала мисс Добросерт, наклонившись вперед. «Они умудрились наскрести денег на несколько первых демонстрационных башен. Они должны были работать в четыре раза быстрее традиционных башен, потому что их создатели изобрели несколько хитрых трюков с кодированием сообщений». Это был многообещающий проект. Многие люди доверили им свои сбережения, те, кто раньше работал с моим отцом. Многие талантливые инженеры уволились из пути, когда отец потерял над ними контроль, видите ли. Они терпеть не могли позолота и его банду шакалов. Мой брат собирался снова заработать потерянные нами деньги. Я утерял нить ваших рассуждений, признал Мокрист. В их столик с размаху вонзился топор и завибрировал Мисс Добросерд внимательно посмотрела на мокристо и выдохнула струю дыма мимо его уха. Моего отца звали Роберт Добросерд, сказала она отстранённо. Он был председателем Великого пути. Семафоры были его детищем. Дьявол, да он придумал половину механизмов для башен, а потом объединился с другими инженерами, серьёзными людьми с твёрдыми принципами, и они заняли денег, заложили свои дома и построили локальную семафорную систему. А потом снова вложили заработанные деньги и начали строить путь. К ним потекло много денег. Все города захотели подключиться к системе. Каждый акционер должен был стать богачом. У нас были конюшни. У меня была собственная лошадь. Честно говоря, она не очень-то мне нравилась, но я привыкла кормить её и смотреть, как она бегает вокруг или что там обычно делают лошади. Всё шло прекрасно, но внезапно он получил это письмо. А потом начались встречи. Ей они сказали, что ему повезёт, если он не попадёт в тюрьму за, ой, я не знаю точно, за что-то сложное, связанное с законами. Но симафоры продолжали приносить кучу денег, понимаете? Зяткер позолот и его банда действовали очень дружески. Да, но они скупили закладные на дома и контролировали банки и жонглировали цифрами, и в конце концов украли у нас великий путь как воры. Всё, что они хотели делать деньги. Их ничуть не волнует путь. Они загонят его до смерти, а потом сделают ещё больше денег, продав его. Когда папа за всё отвечал, люди гордились своей работой. А поскольку они были инженерами, они заботились, чтобы башни работали как надо всё время. У них были даже ходячие башни, заранее подготовленные необходимые детали, загруженные на пару фургонов. Так что если одна из башен серьёзно ломалась, они собирали рядом новую и запускали её в дело, подхватывали трафик, не потеряв ни единого сообщения. Они гордились своей работой. Все они были горды быть частью великого дела. Ах, если бы вы были там, ах, если бы вы это видели, подумал про себя Мокрест. Он не собирался произносить этого вслух. На другом конце комнаты один драчун ударил другого своей собственной оторванной ногой и заработал 7 очков. "Ну да", сказал имз добросерд. "Вам следовало бы И 3 месяца назад мой брат Джон собрал достаточно средств, чтобы создать конкурирующую компанию. Потребовалось не мало усилий. Позолот запустил свои щупальца всюду. Ну что ж, Джон умер, разбившись о землю. Они сказали, что он не пристегнул страховочный трос. Он всегда пристёгивался. А мой отец теперь просто сидит и целыми днями смотрит в стену. Он потерял даже свою мастерскую, когда у нас всё забрали. И наш дом мы тоже потеряли, конечно. Теперь мы живём у тёти на улице Сестричек Доли. Вот до чего мы дошли. Когда взяткер позолот болтает в свободе, он имеет в виду свою свободу и ничью больше. И тут вдруг, как чертик из коробочки выскакивает, ите вы, мистер Мокрист фон Губвик, весь такой новенький и блестящий, бегаете вокруг, делаете всё и сразу. Почему? Ветеринар предложил мне работу, вот и всё, сказал Мокрист. И почему вы согласились? Это оказалось делом моей жизни. Она посмотрела на него так внимательно, что Мокрист почувствовал себя неуютно. Ну что ж, вы умудрились за несколько часов раздобыть столик в Лефвахеро, признала она, когда рядом с ней в стену вонзился нож. А если я спрошу, как? Вы намеренно соврать? Да, полагаю. Хорошо. Ну что, пойдём?